Глава одиннадцатая. Скарлет. «Она и есть призрак», — сказала Ариадна. «Она и есть воровка», — воскликнула я и хлопнула себя ладонью по лбу. «Ну, конечно, мы подобрались очень близко к тому, чтобы уличить ее, и она начала нам угрожать. С чего бы она вдруг снова заговорила, причем только для того, чтобы заставить нас отказаться от поисков преступника?» «В твоих словах что-то есть, Скарлет. Задумчиво покивала головой Айви. Но как доказать, что Вайли воровка? И поверит ли кто-нибудь твоим обвинениям? Ведь всем известно, что вы с Вайолет давно ненавидите друг друга. А при таком раскладе подставить своего врага — святое дело. В словах Айви была изрядная доля здравого смысла. А у меня зато появилась идея. Ладно, докажем. Дай лишь срок. Сама все увидишь, кошки полосатые. Пообещала я. В тот вечер я собиралась было сказать Айве, что намерена снова отправиться на ночное расследование. Я хотела поймать Вайлиц по личным и тем самым доказать, что все школьные кражи — ее рук дело. Но потом подумала хорошенько и решила ничего не говорить. Знала, что сестра начнет меня отговаривать, просить, чтобы я не впутывалась в новые неприятности, и ее не впутывала тоже. Неприятности. «Ну, неприятности я уж как-нибудь переживу, не впервой», — размышляла я про себя. «Если на то пошло, неприятности для меня — дело привычное, кошки полосатые». В нашей комнате погасили свет, и я повернулась к окну, глядя, как на стекле потихоньку нарастает ночной иней, и прислушиваясь к дыханию Айви. Я очень устала за последние дни. Мне ужасно хотелось спать и не было сил выбраться из-под теплого одеяла. Но тут, откуда-то изнутри стен, долетел резкий лязгающий звук. Я резко выпрямилась, сев в постель. Я думала, нет, хотела верить, что такие звуки издают батареи центрального отопления. Ну да, это просто батареи булькают, вот и все, правда? Я глубоко вдохнула, встала, оделась. И вышла из комнаты номер 13 в непроглядную тьму коридора. По коридору, впрочем, я шла недолго всего лишь до комнаты 24, где должны были сейчас спать Ариадна и Вайлет. Здесь я остановилась, прикидывая, не попросит ли мне и Ариадну последить за Вайлет. Но, честно говоря, я все еще не слишком-то доверяла этой серой мышке. К тому же Айви. Не раз мне говорила, что эта мышка спит по ночам в своей норке, как бревно. 24-я комната находилась в самом конце коридора, рядом с туалетом. Я устроилась в углу, присела, прижалась спиной к стене и стала ждать. Минут через десять мне уже начало казаться, что моя задумка была глупостью, ерундой на палочке. Сколько же можно так сидеть на корточках? А если Вайли до самого утра из своей комнаты не выйдет? Так ведь и окалеть от холода недолго. Бублики дырявые. Где-то вдали часы пробили полночь. А затем... А затем послышался легкий скрип, и дверь комнаты 24 начала открываться. Клюнула. Нет. Я юркнула в туалет. На тот случай, если и Вайлет направится сюда, а не в другое место. Но шаги, которые раздались в коридоре, не приближались к туалету, а удалялись от него в сторону лестничной клетки. Я осторожно вышла из туалета и смутно увидела в полумраке фигуру Вайлет. Не знаю почему, но я едва удержалась, чтобы ее не окликнуть. Возможно, мне ужасно захотелось увидеть, каким при этом будет выражение ее лица. Но окликать Вайолетт было еще рано, ведь пока у меня не было ни одной улики против нее, и за руку я Вайолетт еще не поймала. Я двинулась следом за ней, стараясь шагать быстро, но бесшумно, а самое главное — не потерять ее из виду. Тишина стояла такая, что я слышала шорох ночной рубашки Вайолетт. Внезапно она остановилась и резко обернулась. Я приклеилась спиной к стене и затаила дыхание. Заметит меня Вайлет или нет? Тишина. Я застыла, превратившись в камень. Шорох. Скосив глаза, я увидела, как мелькнула, скрывшись за углом, белая рубашка Вайлет и ее темные чернее ночи волосы. Фух, пронесло. Но куда это интересно она направилась? Я слегка прибавила шагу, чтобы не упустить Вайлет. И знаете, очень скоро мне стало понятно, куда она идет. В библиотеку. Может, она собралась украсть еще несколько книжек? Если так, на этом я ее и поймаю. Хорошо бы еще и мисс Джонс оказалась на месте. Тогда она станет моей свидетельницей. А это вам уже не шишки квашеные. Со свидетельницей мне не повезло. В библиотеке все газовые светильники, кроме одного, были погашены а тот единственный зажженный рожок освещал своим неярким оранжевым сиянием пустой библиотечный зал, в котором не наблюдалось никаких признаков жизни. Если мисс Джонс и охраняла свои бумажные сокровища, в этот момент ее не было на месте. Войдя в зал библиотеки, Вайлет замедлила шаг, и осторожно подойдя к столу библиотекарши и проверяя, нет ли ее поблизости, мельком просмотрела лежащие на нем бумаги и книги. Ничего удивительного, если вспомнить, что больше всего на свете Вайлет любила шпионить. Причем за всеми подряд. В свое время она бесследно исчезла, только за то, что сунула свой нос в ящик стала мисс Фокс. Но даже это ее, похоже, ничему не научила. «А разве я сама сейчас не шпионю?» — мелькнула у меня в голове. «Нет, разумеется, нет», — ответила я самой себе. «Я выслеживаю преступника». «А это совершенно другое дело. Кошки полосатые». Покрутившись возле стола мисс Джонс, Вайолет направилась в тот угол, где мы с библиотекаршей обнаружили отпечатки ног. Я уверенно пробралась к знакомому месту, осторожно выглянула из-за последнего стеллажа, намереваясь поймать преступницу с поличным и... «А ты исчезла!» Я остолбенела. Куда же она могла подеваться? Ведь только что в двух шагах от меня была. Я нервно посмотрела по сторонам, опасаясь, что теперь уже Вайолет может выскочить из-за любого угла и закричать мне «А что это ты здесь делаешь?» Потом у меня в памяти всплыли эпизоды драки с Вайолет на мокрой темной крыше. И мне вдруг стало страшно. Даже слезы к глазам подкатили. «А ну, возьми себя в руки!» — приказала я себе. «Не хватало еще разреветься здесь, как пони на перроне. Лучше смотри в оба и ищи!» И я, взяв себя в руки, принялась осматривать стеллажи, стараясь не чихать и не кашлять отвисевшие в воздухе пыли. Почему пыль так любит скапливаться в старых книжках? Я знала, что каждую секунду могу лицом к лицу столкнуться со своим злейшим врагом. Однако эта встреча все откладывалась, откладывалась. А потом я поняла, что она вообще не состоится, потому что Вайлет на самом деле исчезла. Моментально и бесследно. Прямо в воздухе растворилась шарики квадратные. И тут вдруг я с ужасом ощутила свое полное одиночество. Да-да, я осталась совершенно одна посреди глухой ночи. На месте, где происходят загадочные исчезновения и прочая чертовщина. А вокруг давящая, звенящая, беспощадная тишина. А потом тишину прервали звуки, от которых мне стало еще страшнее. Откуда-то снизу, прямо под моими ногами, послышались далекие скрипы, глухие удары, и вроде бы ветер засвистел в голых кронах деревьев. И вдруг внутри стен зашептали потусторонние голоса. Я повернулась, и на дрожащих ногах опрометью побежала прочь.